Глава 45 пятая. Пока иду к дому Глеба, то и дело безотчётно поправляю прическу. Сердце бьётся в груди, как сумасшедшее. Кажется, даже на своём первом в жизни свидании я так сильно не волновалась. Интересно, он действительно дома? Или просто уехал на другой машине? Наиболее вероятным кажется второй вариант, ведь Глеб ещё ни разу не отступил от своих слов. Но мне отчаянно хочется, чтобы это произошло сегодня. Несмотря на жуткое смятение, сковывающее меня с головы до пят и заставляющее трястись перед возможной встречей. Ожидания подтвердились. Когда я вхожу в гостиную, Глеб находится там. Встречаемся взглядами. Время замедляется, в точности как в кино, а из головы вылетают все мысли. Вдоль позвоночника спускаются тонкие ниточки электричества. «Привет». неловко произношу, Сама не своя от накативших эмоций. За эти дни я и забыла, насколько красивый мужчина мой бывший эффективный муж. То есть формально ещё не бывший. Мы ведь так и не развелись. Оба пока даже не заводили речи об этом. Смотрю в его глубокие глаза и вспоминаю всё. Наши поцелуи, объятия, наши жаркие ночи. В левой половине груди нестерпимо ноет от мучительной потребности коснуться Глеба. Провести пальцами по груди, как раньше. Прильнуть и утонуть в сильных руках. Но между нами словно выросла незримая стена. Его взгляд стал иным, чужим, холодным, безжалостно разрушающим мои трепетные надежды на счастливый исход этого вечера. «Здравствуй, Еся. Встреча отменилась», — сухо поясняет Глеб своё присутствие в доме. Кивают, теряясь от его официального тона, Судорожно соображаю, что же сказать, ведь я должна что-то ответить, как-то поддержать диалог, иначе Глеб сейчас просто уйдёт. Как поживает Карина? Слова слетают с губ сами собой, заставляя меня мысленно поморщиться. Чёрт, это ведь совсем не то, что я хотела сказать. Глеб изумлённо вскидывает брови, а после сводит их к переносице. Почему тебя это интересует? И снова этот прохладный тон. Мне становится почти физически больно от таких слов. Не ожидала, что мне вот так прямым текстом укажут на моё место. Чувствую ужасную неловкость напополам с горькой обидой, но изо всех сил стараюсь держать лицо. Ни к чему старовую этого узнать, что происходит сейчас у меня внутри. «Да, в общем, мне это безразлично», — с холодной улыбкой отвечаю я. Просто хотела поддержать разговор. Глеб сужает глаза, впиваясь в меня острым взглядом. Подходит ближе, и я на мгновение даже теряюсь. Кажется, я его всерьёз разозлила. С трудом подавляю желание малодушно отступить назад. Интересно, чем же я заслужил подобное отношение с твоей стороны? Обманчиво спокойным голосом интересуется Глеб. Это возмущает. Его взгляд злой и то, что Старовойтов настолько самоуверен. Пока я сходила с ума от тоски по нему, он спокойно вычеркнул меня из своей жизни, будто меня и не было. И даже вопрос о матери его будущего ребёнка задать я не имею права. С наигранным удивлением, пожимая плечами, продолжая ядовито улыбаться. «Даже не знаю. Ты ведь просто ангел». Глебу мой ответ снова приходится не по вкусу. «Еся», — предупреждающе произносит он. что? Вскидываю я брови. Возмущение лишь нарастает, и вместе с ним я чувствую подступающую дурноту. «Ты ведь у нас остаешься завидным женихом, даже будучи в браке. О количестве твоих поклонниц ходят легенды. Еще бы! Такой успешный красавец мужчина и великодушный к тому же. Помог мне решить проблемы на работе, попросив взамен сущий пустяк. И скоро снова станешь отцом. Поздравляю!» Сама в шоке от того, что несу. Кажется, я очень пожалею о том, что сейчас сказала, но остановиться не могу. С чего вдруг я должна плохо к тебе относиться? Даже не представляю. Прерываюсь только потому, что кислорода не хватает. Делаю судорожный вдох, обмахивая ладонью лицо. Оно ужасно горит. Глеб, кажется, опешил от моей тирады. «Еся!» — с нажимом произносит он. Не ожидал, что не заслуживаю от человека, которого знаю с юности, Хотя бы немного доверия. Лимиты моего доверия уже все исчерпаны. Выдыхаю, ощущая, как колени слабеют. Глеб подходит ко мне ещё ближе и почему-то улыбается. «Так ты поэтому меня в ранг секс-игрушек возвела?» Не понимаю, что со мной происходит. Слова Глеба с трудом доходят до сознания, потому что мне всё хуже и хуже. Едва стою на ногах. Оглядываюсь в поисках, куда бы присесть. Слишком дурно находиться в вертикальном положении. Ближе всего диван, но до него метров пять. Слишком далеко. Успеваю сделать только шаг, как в глазах резко сгущаются точки, и я проваливаюсь в черноту. В нос бьет резкий неприятный запах нашатырного спирта. Вырывает из странного невозможного видения обратно в реальность. Я на руках у Глеба. Мы на диване. Рядом взволнованная бабушка Тимофея. «Еся, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь!» впиваясь тревожным взглядом в мое лицо, спрашивает Глеб. «Никогда не видела его таким испуганным. Глеб умеет пугаться?» «Я упала, да?» Растерянно моргаю. «Нет, я успел поймать. Но ты была без сознания. Что с тобой есть? Ты заболела? Похудела так?» Бережно сжимает мои плечи, проводит ладонью по выпирающим ключицам. «Да нет, всё в порядке», — оправдываюсь я. «Просто аппетита нет в последнее время. Гемоглобин упал, скорее всего, вот и слабость». «Так, дорогая, поехали-ка в больницу». «Да брось, Глеб, со мной всё в порядке, я же врач. Я сама завтра съезжу, сдам анализы. Меня же Тимошка ждёт». Вяло отбрыкиваюсь. Сначала в больницу, потом к сыну. «Глеб, не спорь со мной, пожалуйста». Мне, может, и хочется поспорить, но сил нет, и я сдаюсь. Старовойтов поднимается с дивана, со мной в руках, так легко, будто я пушинка, несёт в машину. Бережно усаживает на переднее сиденье, отрегулировав его наклон и пристегнув меня ремнём безопасности. А после садится за руль и ведёт машину так, будто за нами погоня. А я смотрю на его профили и не могу поверить, что Глеб на самом деле настолько сильно волнуется за меня. Ещё ни разу не видела его таким взбудораженным. Глупо, наверное, но осознание этого такое приятное и сладкое, что я с трудом сдерживаю улыбку. В больнице мне стоит больших трудов убедить Глеба, что нет необходимости сопровождать меня в кабинет врача. После стандартного вопроса у меня взяли анализы. «Вы точно не беременны?» Снова интересуется доктор, измерив моё давление. Оно оказалось слегка повышенным. «Нет». «Дата последних месячных?» Пытаюсь припомнить, но не могу. Из-за стресса после разборок с Калугиным мой цикл сбился и до сих пор не пришёл в норму. «Сейчас, одну минуту». Открываю приложение с женским календарём и в растерянности пролистываю назад странички. Задержка уже более двух месяцев. Поразительно. Когда только они успели пролететь? Казалось живот недавно были. Закусываю губу и прогоняю мысли о возможной беременности. Задержки у меня бывали и раньше. Сначала жгучая радость от мизерной возможности, что цикл сбился не просто так, а затем острое разочарование, когда тест на беременность показывает одну полоску. Не хочу так больше. Не могу. Перебарываю острое желание встать и уйти. Трусливая по своей природе. Осмотр не окончен, а зная Глеба, он силой притащит меня обратно. Что ж, в любом случае, в течение часа придут анализы вашей крови, и я смогу понять, беременны ли вы. Ваш настойчивый муж просил проверить вас на все возможные и невозможные болезни. Мягко улыбается мне врач, весело приподнимая брови в очевидном намёке на то, что я вовсе не больна, а беременна.